Глава 32. О том, что Димка в больнице, Ульяне сообщила Ева. Они с Ларисой были на какой-то вечеринке, и Ларисе позвонила коллега, которая дежурила в тот вечер в больнице. Лариса, бросив приятную компанию, умчалась в больницу, а Ева, не придумав ничего лучше, позвонила Ульяне: "Димка в больнице и в тяжёлом состоянии", вывалила она, едва Ульяна ответила на вызов. Они с Владом уже возвращались домой и пешком. Хотелось выгулять все те сладости, что они только что не съели, но знатно так перепробовали. Съесть столько углеводов на ночь глядя это сродни подвигу. Хотя да, Ульяна оказалась права, и мороженое и пирожное, как говорил один мультяшный персонаж, оказались на высоте. Или всё дело было в компании, в которой это всё было опробовано. Они уже почти дошли до дома, когда раздался звонок от Евы. Ульяна удивилась, но ответила спокойно, а потом вдруг резко остановилась. Остановился и Влад, а увидев её мигом потемневшие глаза, подобрался и даже попытался прислушаться к её разговору. Но Ульяна по большей части молчала, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. И Владу ничего не оставалось, как лишь ждать, когда девушка закончит разговор. Димка попал в аварию. Сейчас его оперируют, выдохнула она, едва закончив разговор по телефону. Поехали, скомандовал Влад и шагнул в сторону дома. Машину возьмём и поедем. Что? Или ты не хочешь ехать к нему в больницу? Влад притормозил. Хочу, но всё равно не пустят ведь. Ульяна была растеряна и не знала, что ей делать. Не пустят, согласился Влад с девушкой, но вдруг помощь понадобится. У меня есть связи. Если надо, я смогу отправить его в серьёзную клинику. Уже сидя в машине, понятное дело, не за рулём, Влад не позволил ей сесть самой за руль. Ульяна задала вопрос. Влад, зачем ты это делаешь? Ты ведь знаешь о том, что мы с ним. Знаю, согласился легко, не дав ей договорить. Но это было до меня, точнее до наших с тобой отношений. И как я понял из твоих объяснений, повторять этот, назовём его опыт с младшим братом твоей подруги или уж с сыном полка, как тебе больше нравится, ты не собираешься. Я прав? Прав. Ульяна тяжело вздохнула. Значит, перелистываем страницу и идём дальше. Дмитрий, это твоё прошлое, забыть его не получится. Это я сейчас о том, что было в детстве, а не о вашем с ним рандову на пляже, как ты понимаешь, уточнил и бросил короткий взгляд на Ульяну. Дождавшись её согласного кивка головой, продолжил: "Он почти твоя семья, я ведь прав?" "Прав", опять согласилась Ульяна. "Ну а раз так, я должен помочь?" "Влад, зачем ты это делаешь?" повторила свой вопрос Ульяна. Я мог бы сейчас долго и красиво тебе говорить о том, что семья для меня не пустой звук, о том, как это важно и всегда для меня будет стоять на первом месте, даже не бизнес, хотя и он для моей семьи и детей. Друзья это тоже важно для меня. Я говорил, что у меня их не было. Поверь, я дорожу дружбой и умею её ценить. Но друзья никогда не будут стоять на первом месте. Позволь я отвечу тебе словами одной мудрой женщины. Главное в жизни это семья. Карьера или в моём случае бизнес не обнимет ночью. Одиночество не вытрет слёзы и не поддержит в трудную минуту, а деньги? Деньги это ничто по сравнению с пустотой в душе. Точнее, пожалуй, и не скажешь, согласна? Да. Ульяна выдохнула это. Очень красиво сказано. До мурашек на коже и слёз в глазах. Я знал, что ты это оценишь. Не все могут понять и прочувствовать, Влад вздохнул. Я уже понял, что ты у нас девушка необычная. Одна твоя просьба об операции чего стоит? И, кстати, своё мнение я не поменяю в этом вопросе. Я не дам тебе уменьшать свою шикарную грудь. И, Ульяна, больше мы к этому вопросу не возвращаемся, закрыли тему. Влад произнёс это жёстко. Ты обещал, возмутилась Ульяна. Я обещал выслушать твои доводы, и я их выслушал в кафе, между поеданием мороженого с кусочками вафли и до поедания маффина с кусочками шоколада, кажется. Да, так. Влад казалось уточнил это сам у себя и сам же себе и ответил: "Твои доводы меня не убедили, ни один". Ульяна удивлённо и даже недоверчиво на него посмотрела. Он это сейчас серьёзно? Ты мне ещё никто, чтобы командовать. Моё тело моё дело, вырвалось у Ульяны чуть более резко, чем она хотела. Уже нет. Теперь ты моя женщина. Влад явно начал заводиться. Ещё нет и не факт, что буду, если будешь продолжать в том же духе. Я от тебя, слава богу, никак не завишу. У меня есть работа и свой дом. Всё остальное я куплю себе сама. В этот момент глаза Ульяны сверкали холодным льдом и даже сталью. "Вон к тому выходу подъезжай. Это приёмный покой", раскомандовался он тут. "Ну, насчёт твоего, у меня есть работа, я бы не был так уверен", усмехнулся Влад, заезжая с той стороны, куда указала девушка. "Скорее уж наоборот. Что? Почему это?" «Вот в чем я совершенно точно уверен, так это в том, что Юлия тебя уволит, едва узнает, что ты теперь со мной, ну или я с тобой. И поверь, не я ей об этом расскажу». «А кто? А ты разве не обратила внимание на девушку в кафе, которая вроде бы делала селфи себя любимой на фоне торта, а на самом деле она фотографировала нас с тобой?» «Пф, не зазнаешься ли ты, друг мой?» — усмехнулась Ульяна. Можем поспорить, если не веришь мне. Влад, ты слышал такое вот выражение: некоторым людям корону на голове хочется поправить лопатой. Вот оно точно о тебе. До да кого надо было нас снимать? Влад, пропустив данный выпад в свою сторону, продолжил: "А до этого была ещё одна блогерка днём в кафе, где мы были с детьми. Увидев удивлённый взгляд Ульяны, пояснил: "Она просит именно так себя называть. Видишь ли, слово блогерша звучит уничижительно, а блогер в мужском роде. Это, как ты понимаешь, не мои слова, а той дамочки. Да что я тебя убеждаю? Не веришь мне, набери в социальных сетях что-то вроде: "Завидный холостяк нашёл девушку". Или если у тебя есть страничка в Инстаграм, поищи там Марфу звёздную." Ты удивишься, как активно там уже обсуждают тебя, гадая, кто ты такая и чем ты смогла меня охмурить. Это я тебе гарантирую. Ульяна, глядя на Влада, казалось, вспоминала то посещение кафе. Она даже начала говорить: "Ах, так вот почему у меня было чувство, что ты позируешь. Ты это специально, да?" "Ульяна, потом поговорим, дома и в спокойной обстановке. Выходим." Они вошли в фойе, и Ульяна шагнула к стойке регистрации. Пока она объясняла дежурной, о ком хочет узнать, Влад огляделся и замер, не веря своим глазам. Из дверей, ведущих вглубь здания, вышла Ангелика собственной персоной. Та самая Ангелика, что украла его фамильные запонки. Правда, сейчас девушка была брюнеткой. Не успел он шагнуть к девушке, как к ней шагнула Ульяна. Лариса Как он? Что врачи говорят? Лариса, значит. Влад усмехнулся и шагнул следом.